Глава 55. Релаксация. Арина. До сих пор не веришь, что всё получилось? Радостно сказала я, причалилацо на груди своего гиганта. Да и он не за красивые глаза выбрал самого молодым наместником за всю историю нашей колонии. Он просто гений. На и ты была чудо как хороша. Я сам почти поверил в разыгранный спектакль. С улыбкой признался Айк: взорвавшись пальцами в мои волосы. Согласен, Карвер все тонко рассчитал. Определенно советую как и средством массовой информации в ближайшее время до нас не будет никакого дела, несмотря на всю скандальность истории. Подтвердил слова великана Рам. Сегодня точно можно будет расслабиться. Тебе это нужно. С момента ранения Шада ты мало спала и постоянно нервничала. Предлагаю устроить пикник. Удела огромный бассейн под открытым куполом. Можно потанцевать и искупаться, предложил Сэм, присаживаясь ближе к нам. Остаток пути мужчины много шептали, вспоминая особенно яркие моменты нашего фееричного выступления. А я просто расслабилась, отпустив напряжение прошлых дней. Наверное, очнувшись на новом Марсе, я ещё никогда не была настолько спокойна. Больше не нужно было сражаться с советом мучиться из-за совершенно несуразного отбора, прятаться в подземных бункерах или спешить, чтобы спасти жизнь дорогого мне мужчины. А если хорошо подумать, то я вообще не помню того, чтобы была настолько счастлива, ведь у меня появилась большая, пусть и не совсем стандартная семья. Мой парень, пожалуй, и с ним прав. Сейчас самое время для вечеринки у бассейна. Я плохо танцую. Не хватает пластики. С улыбкой призналась я, хотя смущения по этому поводу я не испытывала. А и к великолепный танцор, хотя полагаем, мы все это умеем, помощников этому учат, чтобы порадовать свою госпожу, удивил меня скромно молчавший Лин. Я подняла удивлённый взгляд, рассматривая смущённое лицо своего великана. Ты же говорил, что не умеешь, спросила я, вспоминая наше неудачное первое свидание в сельскохозяйственной галерее. Я говорил про парные танцы. У меня никогда не было партнёрши, скромно ответил Айк, вызывая у меня шквал любопытства. Я хотела бы на это посмотреть, честно призналась я, представляя своего гиганта, двигающегося под ритмичную музыку. Вы прибыли в пункт назначения, механическим голосом известил нас флэт, останавливаясь на лужайке возле особняка наместника. Время уже близилось к вечеру. Но на куполе еще яркой проекцией светило солнце, изгущая, как можно скорее, окунуться в голубую гладь бассейна. Вспомнила свой первый визит в этот особняк, когда я вместе с Шадом подслушивала под дверью кабинета Дейла. Если честно, тогда я и не задумывалась о том, что когда-нибудь это место будет моим домом, точнее одним из домов. Позже надо будет решить, где мы будем жить все вместе. Хотя для меня место не было столь уж важно, главное, что мои парни рядом. Арина, у меня не было возможности спросить раньше. Ты согласилась стать женой Карвера из-за нас? Я имею в виду, пошла на союз с наместником только для блага и безопасности семьи? Неожиданно спросил Лин, останавливая меня возле дверей, ведущих в спальню, где я собиралась переодеться в купальник. Я даже немного растерялась, замешкавшись с ответом. Но мой красавчик едва не понял это затянувшееся молчание привратна. Если это так, то мы с парнями постараемся оградить тебя от его внимания, начал говорить Лин, но ей его перебило, положив пальцы на чётко очерченные губы. Не нужно. Да и он мне нравится. Я должна была обсудить всё с вами, но всё получилось немного спонтанно. Главное, чтобы ты была счастлива. Я не хочу, чтобы ты жертвывала собой ради нас, признался муж. Вызывало у меня острое желание обнять его. Я даже сделала шаг, сокращая расстояние между нами, но во время вспомнила о страхах парня. Вот только Лин сам подался навстречу, заключая меня в надежное кольцо своих рук. Вы все дороги мне, Лин. Я на самом деле счастлива, призналась я, стараясь не показывать того, как удивлена поведением мужчины. Нежный, невесомый поцелуй быстро перешел в страстный. Полный огня и жажды, не знаю, чем бы он закончился, но нас прервал голос Рама. Сначала отдых, а потом сладкое. Сэм уже настроил аудиосистему. Ждем только вас. Уже идем, ответила Янни, хотя отрываясь от сладких губ Лина. Парни нас уже ждали в бассейне, вяло перебрасываясь небольшим легким мячиком. Присоединяйтесь, позвал Сэм, отправляя пас Великану. Время растворилось, наполненное шумными выкриками, хлопками по мячу и азартом. Не помню, когда я так веселилась, просто дурачись, наслаждаясь тёплой водой, мягкими солнечными лучами и смехом. Моим напарником по игре стал Айк, а остальные выступили в противоположной стороне, подзадоривая нас. По договорённости с проигравшей командой причитался танец, поэтому я старалась изо всех сил Посмотреть, как пляшет мой гигант, было очень интересно. Но вот неуклюже двигаться самой никак не хотелось. Поэтому у нас развернулась нешуточная баталия, в которой, к сожалению, мы всё равно проиграли. А может, я как-нибудь по-другому отработаю свой проигрыш? нервно переминаясь с ноги на ногу, спросила я. Давай, Ирина, не дрейфь. Ты же у нас такая смелая и чудесная, подбадривал меня сын, пока Рам выбирал композицию. Не переживай, здесь только мы, да и я ик тебе поможет. Успокоил меня Лин, с удобством располагаясь на садовом диване. Пока мы возились в воде, начало темнеть. Закат на Марсе за пределами купола окрашивал красноватые пески и камни серо-голубым светом, но подобным электронным небом он ничем не отличался от земного, багряного с золотом. Над нами кружили небольшие фонарики. придавая вечеру определённый шарм, но всё равно не могла расслабиться. Не переживай, просто стой за моей спиной, там тебя будет почти не видно, обнадёжил меня Айк, одевая домашние брюки. Заиграла ритмичная музыка. Я хотела бы сжаться, испытывая привычное чувство стеснения, но просто забыла о своём смущении, увидев, как танцует мой гигант, два с небольшим метром мощи и грации. выплащённые в человеческом теле. При этом каждое движение это драйв и кураж в чистом виде. Он двигался так же легко и естественно, как дышал, при этом заражая всех вокруг магией танца. Вскоре мы уже плясали все вместе, смеясь и дуречись, не вспоминая о проблемах и комплексах. Вы начали праздновать без меня? С усталой улыбкой спросил Дэл, незаметно появившийся на заднем дворе. В руках у него были пакеты с логотипом ресторана. "Ты как раз вовремя. А где Шэт?" уточнила я, обнимая своего политика. "Он переночует в больнице. Просил поцеловать тебя за него. Сейчас у доктора будет много работы", ответил мне Карвер, передавая закуски в руки Айко, чтобы крепче прижать меня к себе. "Как всё прошло?" поинтересовался Сэм. "Идеально". Давайте включим визор и посмотрим вместе. Предложил Дел увлекай меня за собой в гостинна. Остаток вечера мы смотрели, как из грузового лифта незнакомой мне шахты одну за другой выносят капсулы с моим экипажем. Слушали речи, полные надежды и радости, видели, как горят от предвкушения и азарта глаза учёных, комментировавших происходящее в прямом эфире. Потом серьёзный Тим Карвер Невозмутимо отвечала на вопросы оператора. Просмотрели запись краткого выступления Дейла. Меня переполняло столько эмоций, что в какой-то момент их стало слишком много, поэтому мой организм решил, что пора отдохнуть. Несмотря на все планы, я просто уснула в надёжных объятиях Дейла.